Тридцать шестое. Лили. Каждый день папа из соседнего бокса, мама-тройняшек и мрачная мама, не сговаривая, встречаются в час дня в семейной комнате. Разговаривают не всегда, но держатся вместе. Странно, что человек, переживающий тяжелые испытания, окружённый друзьями и близкими, чувствует себя как никогда одиноким. Прошлой ночью я думала об этом, лежа в постели в объятиях твоего отца, чего раньше не случалось. Мне необходимо пространство. Я хорошо сплю только лицом в пустоту, но после твоего рождения нуждаюсь в постоянном контакте. Потрясение сплотило нас. Касаясь другого, каждый утешается, становится сильнее. Рядом с нами в гостиной находились родители твоего отца. Мой отец и твоя крестная были на страже на телефоне. Все друзья, коллеги и соседи могли по первому зову прийти на помощь. А я чувствовала себя бесконечно одинокой. Горе не становится легче, даже если его несут десятеро. Я одинока и в семейной комнате, но все таки чувствую себя лучше, находясь рядом с людьми, переживающими то же самое. С теми, кому опостылил длинный коридор отделения, вид из окна на серое здание напротив, белая доска в боксе и голоса аппаратуры. Они общаются с Флоренс и Стель, и доктором Бонвеном, знают, что такое осциллоскоп, зонд, сатурация. Дни напролет дезинфицируют руки, привыкли к неудобству голубого кресла, часто едят остывшее, всегда плохо спят и одиноки даже среди товарищей по несчастью. Я пришла первой. Накрыла стол на четверых, разлила по стаканам воду. Следом появилась мама тройняшек с двумя коробками в руках. Я спекла несколько пирожных. Она сняла крышки с коробок, и я увидела, что несколькими пирожными можно накормить весь город. Мрачная мама одарила нас гримасой, призванной изобразить улыбку. Папа из соседнего блока не заставил себя ждать. Его жене стало намного лучше, и он взбодрился. «Между прочим, как зовут ваших детей?» — спросила мама тройняшек. «Наши собственные имена значения не имеют. Для персонала отделения и других родителей мы — мама такого-то или папа такой-то». «Я назвала твое имя и ощутила блаженство». «Теперь я наслаждаюсь звучанием слов «Моя дочь» всякий раз, когда произношу их. Моих зовут Инесс, Лина и Суан. Одно имя выбрать трудно, а уж три. С моим сыном вы уже знакомы, он — Мило. Мы дружно повернули головы к мрачной маме. Калиман. Ее лицо просветлело, и мама тройняшек продолжила разговор. Я здесь уже сорок дней и передать не могу, как счастливо пообщаться со взрослыми. У меня чудные дети, но собеседники из них никакие. Почему ваша здесь?» Никто не спешил отвечать, и она решила подать нам пример. Мои родились на тридцатой неделе. На третьем месяце дела пошли плохо. И меня уложили в постель. Сначала это было приятно, на работе я все время на ногах, а тут такая возможность отдохнуть. Но потом совершенно озверела, почувствовала себя на матрасником выучила наизусть имена всех героев сериала Огни любви. Полный отстой. Одно хорошо, одежек я связала столько, что тройняшкам хватит лет до сорока. Я хихикнула она была отличной рассказчица. Время тянулось бесконечно. Муж много работал, возвращался поздно. Я почти все время была одна, разве что соседка заходила пообщаться. Она, милая женщина, Но харизма, как у палочника. Палочники или листовидки, или страшилки. Насекомые отряда привиденьевые. Палочники искусно имитируют разные части растительности. зеленые стебли, причудливую листву, засохшие ветки. Через пять месяцев у меня начались такие сильные спазмы, что пришлось лечь в больницу. И вуаля, бассейн пуст, рыбки вырвались на волю. Они поправляются? Спросила я. Лина и Суан начинают питаться самостоятельно. С НС сложнее, но у врачи настроены оптимистично. Если Господу будет угодно, все обойдется без последствий. Нам очень повезло. Она понизила голос, как будто вдруг застеснялась своего счастья и не захотела травить душу остальным. Слово взял папа Мило. Он рассказал нам об острой внутриутробной недостаточности, Нехватки кислорода, судорогах, искусственной гипотермии, невыносимом ужасе ожидания и надежде. Тонус повышается, и это обнадеживает. Когда жена была в реанимации, мне дали понять, что я могу потерять ее и сына. Но это не случилось. А со всем остальным постепенно разберемся. Мама тройняшек дружески похлопала его по руке, и я произнесла единственную фразу, которую говорят: Когда нечего сказать, все будет хорошо. Мама Климана не выказала желания облегчить душу, и все проявили понимание. «Я в нескольких словах передала твою историю. До сих пор я часто думала о нас как о жертвах, на чью долю выпали тяжкие испытания, обвиняла судьбу, вздумавшую чинить нам препятствия, а теперь впервые оценила всю меру удачи. Для большинства людей процесс зачатия и деторождения — приятное и вполне естественное дело. Решаешь стать родителем, Проходит месяц, два, четыре, шесть, и вот она, заветная голубая полоска. Сообщаешь новость близким, делаешь УЗИ, рожаешь маленькое существо весом 3 килограмма 200 граммов и ростом 50 сантиметров, обнаруживаешь, что твое сердце безразмерно, проводишь первую бессонную ночь, без конца фотографируешь младенца и возвращаешься домой с новым членом семьи. Но так, увы, случается не со всеми. Некоторые надеются месяцами, Годами теряют надежду, лечатся, делают уколы, сдают анализы, собирают сперму в белой палате, болезненно реагируют на каждый округлившийся живот. Видят уклончивый взгляд узиста, и небо рушится им на голову. Беременность замерла. Они уходят из роддома с пустыми руками. Многие не посмотрят в глаза своему ребенку, другим придется услышать от акушерок немыслимые слова. Проблема, порог развития. неблагоприятные факторы, временное отставание, бесконечное ожидание, аппаратура, провода, трубки, реанимация. Я наивно полагала, что детей производят на свет, как по описанному. Теперь, подобно всем невезучим родителям, знаю какое это чудо иметь здорового младенца.